Дик Фрэнсис. Высокие ставки. Читает актер Игорь Тарадайкин. Глава первая. Я смотрел на своего друга и видел перед собой человека, который меня предал, обманул и ограбил. Ужасно неприятно. Хуже не бывает. Джоди Литц глядел на меня все еще улыбаясь, все еще не веря чего чего я забираю своих лошадей повторил я но знаешь твой тренер ошеломленно воскликнул он весь его тон и выражение лица говорили о том что порядочные владельцы лошадей своих тренеров не бросают это просто невозможно только психи или бессердечные скупердяи таскают своих лошадей из конюшни в конюшню. а я ведь не был Ни тем, ни другим. Мы стояли перед весовой ипподрома в Сэндаун-парке, и мимо нас поспешно проходили жокеи с седлами и номерами в руках, торопясь на очередной заезд. Было холодно и ветрено. Джуди южился в своей дубленке и время от времени встряхивал непокрытой головой. Прямые каштановые волосы падали ему на лицо тонкими прядками, и Джуди раздраженно откидывал их назад это «Да ты что, Стивен, — сказал он, — не вляясь дурака. — Я серьезно? Джоди. Невысокий, крепенький, 28 лет от роду, очень трудолюбивый, очень умный, толковый и пользующийся большой популярностью. Он был моим постоянным советником с тех пор, как я три года тому назад впервые начал держать лошадей. И с самого начала он с дружелюбной улыбкой обдирал меня, как липку. «Ты с ума сошел?» — сказал Джоди. «Я же принес тебе победу!» Мы в самом деле стояли на лужайке, где расседлывают победителей. Улыбающийся Жокей только что спрыгнул с Энерджайза, моего последнего приобретения, самого лучшего из моих стиплеров. И теперь Энерджайз орыл землю копытом и гордо встряхивал головой, принимая как должное восторги толпы. Выигранная им скачка была не особенно значительной, но то, как он ее выиграл, было достойной звезды экстра класса Когда я увидел, как он мчится в гору к финишному столбу, точно темно гнидая стрела, я ощутил непривычный прилив радости, восторга, быть может, даже любви. Энерджайз был красив, отважен, И переполнен волей к победе. И именно потому, что он выиграл. И выиграл так блестяще. Я, наконец, решился открыто порвать с Джоди. Хотя, наверное, следовало бы выбрать более удачное место и время. «Это ведь я купил для тебя Энерджайза на аукционе», — сказал Джоди. «Я знаю. И всех прочих твоих лошадей, которые брали призы». «Да. Это из-за тебя мне пришлось переехать в новые «Более просторные конюшни?» Я коротко кивнул. «Ты... ты просто не можешь бросить меня сейчас!» Ошеломленность уступила место гневу. В ярко-голубых глазах вспыхнул воинственный блеск, лицо закаменело. «Я забираю лошадей», — повторил я. «И начну с Энержайза. Можешь оставить его здесь». «Ты с ума сошел?» «Нет». «И куда ж ты его в таком случае отправишь?» На самом деле я не знал поэтому сказал просто, я все устрою. Оставь его в конюшню и отправляйся домой без него». «Ты не имеешь права!» — взорвался он. «Дерьмо вонючее!» «Право я имел. Он это знал. И я тоже. Любой владелец имеет право в любое время отказаться от услуг тренера, если он им недоволен. Правда, правом этим пользовались крайне редко, но это уже другой вопрос». Джоди весь кипел от ярости. «Я забираю лошадь с собой, и ничто меня не остановит!» Именно его настойчивость окончательно убедила меня, что позволять ему это делать не следует. Я решительно покачал головой и сказал, «Нет, Джоди, лошадь останется здесь». «Через мой труп!» Пока что Джоди был более чем жив. Он готов был ринуться в драку. «Отныне и впредь», — сказал я, «я отменяю твое право действовать от моего имени». Прямо отсюда я пойду в весовую и сообщу об этом всем официальным лицам, которым следует это знать. Он уставился на меня из-под лоби. «Ты мне должен», — сказал он. «Ты не можешь забрать своих лошадей, пока не заплатишь». Я каждый месяц аккуратно оплачивал присылаемые им счета. Так что должен я ему был только за последние несколько недель. Я достал из кармана чековую книжку и снял колпачок с ручки. «Прямо сейчас и выпишу чек». «Черт, С-2!» Он вырвал у меня из рук всю чековую книжку, разодрал ее пополам и перебросил через плечо. Обрывки чеков тут же разлетелись по ветру. Люди начали изумленно оборачиваться в нашу сторону. Репортеры резко оживились. Если бы я хотел, чтобы о нашей ссоре знали все, я не мог бы найти более подходящего места. А ссора постепенно приобретала характер сенсационного скандала. Джоди огляделся. На глаза ему попались люди с блокнотами. Он увидел в них своих союзников. Он решил сделать мне пакость. «Ты об этом пожалеешь!» — воскликнул он. «Я тебя в порошок сотру!» Куда и делась вся его улыбчивость и дружелюбие, которым он лучился всего минут пять тому назад. Даже если я отступлю и извинюсь, прежних связей уже не восстановить. Доверие разбилось, как шалтай-болтай его уже не собрать его яростное сопротивление заставило меня зайти дальше чем я намеревался впрочем цель моя осталась прежней хотя для того чтобы ее достичь придется приложить больше усилий как бы то ни было сказал я мои лошади у тебя не останутся ты меня разоришь возопил джоди репортеры придвинулись на пару шагов джоди покосился на них лицо его злобно исказилось Вам, проклятым богатеем, все равно, что будет с простым человеком. Я резко развернулся, ушел в весовую и исполнил свое обещание. Официально отказался от его услуг тренера. Я подписал документы, лишающие его права действовать от моего имени. И на всякий случай добавил к ним еще записку, в которой специально подчеркивалось, что я недвусмысленно запретил ему увозить Энерджайзе из Сэндаун-парка. Никто не отрицал, что у меня есть такое право но чувствовалось, что к человеку, который так внезапно и решительно отказался от услуг тренера, десять минут назад принесшего ему очередной приз, относится весьма прохладно. Я не стал им говорить, что мне, чайнику, потребовалось очень много времени, чтобы посмотреть фактом в лицо и понять, что меня надувают. Я не стал рассказывать, как отметал в сторону первые подозрения, считая их недостойными нашей дружбы. Как я изо всех сил старался оправдать Джоди, пока у меня не осталось никаких сомнений. Я не стал говорить, что одной из причин моей непреклонности было то, как именно Джоди среагировал на мое заявление, что я забираю лошадей. Он ни тогда, ни потом не задал одного самого естественного вопроса. Он не спросил, почему я это делаю. Когда я вышел из весовой, ни Джоди, ни репортеров на прежнем месте уже не было. Зрители торопились к трибунам смотреть главную скачку дня. И даже распорядители, с которыми я только что имел дело, поспешно направились туда же. Мне не хотелось смотреть скачку. Я решил вместо этого сходить к подробной конюшне, Сказать сторожу, чтобы он ни в коем случае не позволял уводить Энерджайза. Но поскольку сторож сидел у конюшни в основном для того, чтобы не пускать внутрь всяких подозрительных чужаков, а не за тем, чтобы мешать кому-то выводить оттуда лошадей, я не был уверен, что от него будет какая-то польза, даже если он и согласится помочь. Сторож сидел у себя в будке. Человек средних лет, крепкий, коренастый, темно-синий в темно -синей форме, с медными пуговицами. На стенах висели какие-то списки, приколотые к специальным дощечкам. Электрокамин вел безнадежную битву с декабрьским холодом. «Извините», — сказал я, — «я хотел бы узнать насчет лошади». «Сюда нельзя», — перебил сторож начальственным тоном. «Владельцам без тренеров входить не положено». «Я знаю», — сказал я, — «я просто хотел предупредить, чтобы мою лошадь не увозили». «Это какую?» Ему явно нравилось перебивать и одергивать как и многим людям, наделенным мелкой властью. Он принялся дышать на замерзшие руки, глядя на меня без малейшей любезности. «Энергайза», — ответил я. Он поджал губы и задумался, стоит ли отвечать. Видимо, никаких причин не отвечать не было, кроме врожденного нежелания кому-то помогать, потому что в конце концов он неохотно ответил. «Это черный такой». — Которого лиц тренирует? — Да. — Его уже увезли, — сказал сторож. — Увезли? — Ну да. Конюх его увел пару минут тому назад. Он дернул головой в сторону дорожки, ведущей к стоянке фургонов для перевозки лошадей. И лиц с ним был. а так думаю, что они уже уехали. Эта мысль его, похоже, порадовала, потому что он улыбнулся. Я оставил его с его кислым удовлетворением и бегом помчался по дорожке. Она вела через кусты и выходила на засыпанную гравием площадку, где, как попало, стояли десятки фургонов. Фургон Джоди был бежевый, с алыми полосами по бокам. И он уже сдвинулся со своего места и разворачивался, чтобы проехать к воротам. Я осторожно положил на землю свой бинокль и припустился бегом. Пробежал первый ряд машин, выскочил в проход Видел, что фургон Джоди уже почти развернулся, ярдах в тридцати от меня, и едет прямо в мою сторону. Я встал у него на пути и замахал руками, приказывая шоферу остановиться. Шофер меня знал достаточно хорошо. Звали его Энди Фред. Он регулярно возил моих лошадей. Я видел его лицо, напряженное и испуганное. Он принялся лихорадочно жать на гудок. Я не обратил внимания на гудки, уверенный, что он остановится. По одну сторону от нас был высокий деревянный забор а по-другую ряды фургонов. Через пару секунд я понял, что Энди Фред, видимо, забыл, для чего существуют тормоза, и мне пришло в голову, что, возможно, Энерджайза увезут не через труп Джоди, а через мой собственный. И все же я не двинулся с места, скованный не столько страхом, сколько яростью. Слава богу, у Энди Фреда нервы не выдержали первыми, но в самое последнее мгновение. Он крутанул баранку, когда массивная решетка радиатора была уже в футах в шести от моей груди. Ее в дизеле громом гремел у меня в ушах. Тормозить было поздно. Свернув, он врезался прямо в кабину одного из фургонов. Раздался виск тормозов, скрежет металла, и дверцы кабин обоих фургонов сцепились намертво. Во все стороны полетели бритвенно-острые осколки стекла. мотор захлебнулся и заглох. Бампер фургона Джоди меня миновал, но гладкое крыло все же зацепило меня, когда я запоздало отскочил. Я отлетел в сторону, врезался в забор и некоторое время лежал, переводя дух. Энди Фред, живой и невредимый, выскочил из непострадавшей дверцы своей кабины и бросился ко мне со смешанным чувством страха, ярости и облегчения. "Ты, блин, соображаешь, что ты делаешь?" заорал он. "Почему?" с трудом выдавил я. «Почему ты не остановился?» Похоже, он меня не услышал. Во всяком случае, не ответил. Вместо этого он обернулся навстречу разъяренному Джоди, который мчался к нам вдоль фургонов с той же стороны, откуда появился я. Когда Джоди увидел разбитую машину, его буквально затрясло, и он принялся поливать Энди Фреда руганью. «Недоумок!» — вопил он. «Мать твою, так!» «А чего мне было делать?» — орал в ответ Шефирюга. «Он у меня прямо на дороге стоял. Я же тебе сказал, чтобы ты не останавливался. Я бы его задавил. Не задавил бы. А я тебе говорю, задавил бы. Он стоял прямо на дороге. Стоял, и все. Если бы ты не остановился, он бы отскочил. Недоумок! Идиот! Ты только погляди, что ты натворил, мать твою!» Они кричали на всю стоянку. Издалека доносился усиленный репродукторами голос комментатора, рассказывающего о ходе и чеза За забором Ноги в Творском шоссе, ведущем Лондон, гудели машины. Я неловко поднялся с холодного гравия и прислонился к некрашенному забору. Я ничего себе не сломала Дыхание постепенно восстанавливалось. Единственный ущерб — это что с моего пальто оторвались все пуговицы. На том месте, где они были пришиты, красовался ряд прямоугольных дырочек. Пуговицы отлетели с мясом. Я поглядел на них и понял, что мне сильно повезло. Энди Фред во всю глотку объяснял Джоди, что он, Энди Фред, не собирается никого убивать, чтобы угодить ему Джоди. «Ты уволен!» — проорал Джоди. «Ну и ладно!» Энди Фред шагнул назад, посмотрел на помятый фургон, взглянул на меня, потом на Джоди, придвинулся поближе к нему и снова рявкнул. «Ну и ладно!» и, не оглядываясь, ушел в сторону конюшен. Теперь внимание и ярость Джоди резко переключились на меня. Он решительно шагнул в мою сторону и завопил. «Я на тебя за это в суд подам!» «Почему бы тебе не посмотреть, в порядке ли лошадь?» — спросил я вместо ответа. Я говорил достаточно тихо, и Джоди, успевший за сегодняшний день привыкнуть к крику, меня не услышал. «Чего?» «Энергайз», — сказал я уже громче. «С ним все в порядке?» Джоди глянул на меня с горячей ненавистью и бросился к фургону. Я последовал за ним, хотя и медленнее. Джоди отворил дверцу, предназначенную для конюха, подтянулся и забрался внутрь. Я следом. Энерджайс стоял, дрожа с головы до ног, и дико косил глазом. Джоди погрузил его в фургон, когда он еще не успел остыть после скачки был совершенно не готов к перевозке. А это столкновение окончательное водоканала. Но, тем не менее, он удержался на ногах. Джоди с тревогой осмотрел его, но никаких повреждений не нашел. — Если бы он погалечился, то по твоей вине! — с горечью бросил он. — Нет, по твоей! Мы смотрели друг другу в лицо, в тесном фургоне, в тихом оазисе, защищенном от ветра. «Ты меня обворовывал», — сказал я. «Я сперва не хотел верить, но впредь больше я не дам тебе возможности это делать». «Ты ничего не докажешь!» «Быть может. Быть может, я и пробовать не стану. Быть может, я просто буду считать все, что я потерял, ценой собственной глупости. Мне не следовало слишком доверяться тебе». «Я так много для тебя сделал», — негодующе сказал Джоди. И так много из меня вытянул. — А ты чего ждал? — Тренеры работают не из любви к искусству. — Не все тренеры делают то, что делал ты. В его глазах внезапно появилась задумчивость. — Ну и что же я такого сделал? — осведомился он. — Ты сам знаешь, — сказал я. Ты даже не попытался отрицать, что надувал меня. — Слушай, Стивен, ты прямо как с слуны свалился. — Ну ладно, может, я и подделал пару счетов если ты насчет того, что я тогда слупил с тебя транспортные расходы за перевозку Гермеса в Хейдек, когда скачки были отменены из-за тумана. Ну, ну да, на самом деле я его туда не посылал. Он в то утро захромал и не мог участвовать в скачке. Ну так ведь тренер перехватывает где может. Работа такая. Тебя ведь это не разорило. что -то тебе какие-то несчастные 30 фунтов. Что еще?» — спросил я. Джуди явно успокоился. Его голос вновь сделался уверенным и в то же время льстиво заискивающим. — Ну, — протянул он, — если тебя не устраивали суммы, указанные в счетах, что ж ты ко мне-то не обратился? Я бы сразу все уладил. Вовсе незачем было ни с того ни с сего лезть в бутылку. — Ого, — подумал я. Мне даже не приходило в голову проверить все статьи в ежемесячных счетах Джоди. Ведь каждая из них могла увеличивать общую сумму. Даже когда я был уверен, что джоди меня обворовывает, я не подозревал, что это делается так просто. — Что еще? — спросил я. Он на миг отвел взгляд, потом, видимо, решил, что я все равно не могу знать всего. — Ну ладно, ладно, — сказал он так, словно это признание было верхом великодушия. — Ты насчет Раймонда, что ли? — В том числе. Джуди виновата кивнул. Ну, — Да, тут я, пожалуй... — перегнул палку. — Брал себя за его работу дважды в неделю, хотя иногда он приходил только раз в неделю. — А иногда и вообще не приходил. — Ну что ты! — протестующий воскликнул Джоди. — Хотя... ну да. Было дело. Пару раз. жаки и Раймонд Чайльд ездил на всех моих стиплерах на скачках. И время от времени по утрам приезжал за пятьдесят миль на конюшню к Джоди чтобы потренировать их в прыжках через препятствия. Джоди платил ему за работу и оплачивал расходы на дорогу и добавлял все это к моему счету. Весь июль он регулярно присылал мне счета за тренировки два раза в неделю. А недавно я совершенно случайно узнал, что никаких тренировок не было, потому что Раймонд был в отпуске в Испании. «Ну, подумаешь, десятка тут, десятка там», — убеждал меня Джоди. «Что, тебя убудет, что ли?» — Лишняя десятка дважды в неделю в течение всего июля. Это будет сто фунтов, — заметил я. — О-о-о! Джоди попытался улыбнуться. Но улыбка вышла кривая. — Значит, ты в самом деле проверял. А ты как думал? — Но ты ведь такой беспечный. Всегда без вопросов оплачивал все счета. — Больше не буду. — Да, конечно. — Слушай, Стивен... «Мне на самом деле очень жаль, что так получилось. Если я дам тебе слово, что никогда больше не буду с тобой мухлевать, если я пообещаю, что впредь все счета будут точными, почему бы нам не начать все сначала? Я ведь выиграл для тебя столько призов!» Джуди говорил совершенно серьезно, и раскаяние его казалось абсолютно искренним. Он был уверен, что я предоставлю ему еще один шанс галопом от признания к покаянию и к обещанию исправиться. А потом все будет как раньше. — Поздно, — сказал я. Это его не обескуражило. Он просто еще больше сделался похож на нашкодившего мальчишку, у которого на рожице написано «Да, я был очень-очень плохим, но теперь, когда меня застукали, я сделаюсь настоящим ангелочком». — Да, я вел тебя очень глупо. Но это, наверное, все из-за дополнительных расходов. ты ведь новую конюшню в кредит купил. И выплаты просто грабительские. Я тебя переехал туда только из-за тебя, ты же знаешь. — Ага, значит, это я виноват, что ему пришлось воровать. — Я ведь предлагал выстроить несколько новых денников в старых конюшнях, — заметил я. — Нет, этого не пошло, — торопливо перебил Джоди. — На самом деле вся штука в том, что старые конюшни были простыми и скромными, а новые — откровенно роскошными. Во время переезда я еще удивлялся, как это Джоди может себе такое позволить. Теперь-то я знал, как. «Так что, давай считать это предупреждением, ладно?» — заискивающе попросил Джоди. «Я не хочу терять твоих лошадей, Стивен. Я тебе откровенно говорю, я их терять не хочу». «Мы ведь были добрыми друзьями все это время, верно? Если бы ты только сказал... Понимаешь, если бы ты сказал Джоди, ты сволочь такая, что-то намудрился счетами, мы бы в момент все утрясли, а ты взорвался вот так ни с того ни с сего, просто сказал, что забираешь лошадей. Да еще после того, как Энерджайз так блестяще выиграл. Естественно, я вышел из себя. Признаюсь, было дело. Я наговорил много такого, чего говорить не следовало. Ну, знаешь ведь, как это бывает, когда человек выйдет из себя» он улыбнулся совсем, как в старые добрые времена. Словно ничего не произошло. Словно мы не стояли в разбитом фургоне, рядом со взмыленным и дрожащим энерджайзом. Словно мое пальто не было разорвано и вымазано в грязи после слишком близкого соприкосновения со смертью. «Стивен, ты же меня знаешь», — сказал Джоди. «У меня аж характер, сущий порох». Я не спешил отвечать. Джоди принял мое молчание за знак согласия с его объяснениями и извинениями и тут же вернулся к более насущным проблемам. «Ну вот, для начала надо вывести отсюда нашего приятеля». Он похлопал Энерджайза по крупу. «А пандус опустить нельзя, пока мы не отъедем от той другой машины». Джоди задумчиво цыкнул зубом. «Надо попробовать». М? «Почему бы и нет?» Он выпрыгнул наружу и побежал к кабине. Я заглянул в кабину и видел, как Джоди сел за руль, проверил рычаг передачи и нажал на стартер. Решительный деловой человек, способный разобраться с любой неловкой ситуацией. Дизель взревел, мотор заработал. Джоди устроился поудобнее и осторожно дал задний ход. Фургон содрогнулся и остался на месте. Джоди надавил на акселератор. Через ветровое стекло я видел, что к нам приближаются двое или трое людей. Лица у них были удивленные и разгневанные. Один из них вдруг бросился бежать к нам, размахивая руками. Классическая реакция человека, который возвращается на стоянку и обнаруживает, что его машина разбита. Джоди не обратил на него внимания. Фургон раскачивался. Разбитый бок кабины со скрежетом терся опомятого соседа. Энерджайз запаниковал. «Джоди, прекрати!» — крикнул я. Но он не обратил на меня внимания. Он еще прибавил оборотов, потом снял ногу с акселератора, потом снова вдавил его в пол и так несколько раз. Изнутри машины впечатление было такое, словно фургон раздирают пополам. Энерджайз заржал и принялся рваться с привязи, беспокойно переступая острыми копытами. Я не знал, как успокоить его, и не мог даже подойти поближе, чтобы похлопать лошадь. Если это вообще могло его успокоить. Мои отношения с лошадьми всегда сводились к тому, что я любовался на них издалека и угощал морковкой, когда они были надежно привязаны в деннике. Никто не учил меня, что нужно делать с впавшей в истерику лошадью, которая мечется рядом с вами в дергающейся консервной банке. Еще один жуткий рывок скрежет, и покалеченные машины наконец расцепились. Машина Джоди, более ничем не удерживаемая, рванулась назад, Энерджайз поскользнулся, Присел на задние ноги, я тоже упал на пол. Джоди нажал на тормоза и выпрыгнул из кабины, прямо в объятия троих новоприбывших, один из которых был близок к апоплексии. Я встал, обобрал с одежды клочки сена и посмотрел на свою четвероногую собственность, дымящуюся, взмыленную, перепуганную насмерть. «Все в порядке, приятель», — сказал я. Это прозвучало ужасно нелепо. Я улыбнулся, прокашлялся и начал снова. Остынь, старина, худший уже позади. Энерзайс, похоже, не услышал. Я стал говорить ему, что он замечательный конь, что он только что блестяще выиграл скачку, что он скоро будет чемпионом и что он мне очень нравится. Я говорил, что скоро его закутают попоной и поставят в стойло где-нибудь поблизости хотя я еще не знаю, где именно, но непременно договорюсь, что кто-нибудь даст ему охапку самого дорогого сена и ведро очень дешевой воды, и, наверное, еще овса и чего-нибудь такого. Я говорил ему, что очень жаль, но морковки у меня сейчас с собой нет, но в следующий раз я непременно угощу его морковкой. Через некоторое время эта болтовня его, похоже, успокоила. Я похлопал его по шее. Шкура у него была на ощупь мокрая и очень горячая. Он встряхнул головой и шумно фыркнул влажными черными ноздрями. Но косить глазом перестал и дрожать тоже. Я внезапно увидел его новыми глазами, как личность, которая в то же время лошадь. И осознал, что никогда прежде не оставался наедине с лошадью. На самом деле это странно. Энерджайз ведь был уже двенадцатый принадлежащий мне лошадью. Но владельцы скаковых лошадей обычно заходят к своим питомцам только на минутку и всегда в сопровождении тренера или конюха. А в основном они видятся с лошадьми только в паддоке, на глазах у всего света, да там, где лошадей растедлывают после скачки. Снова в толпе друзей и знакомых, которые спешат поздравить победителя. Владельцы, которые сами верхом не ездят, как я, например, редко проводят в обществе своих лошадей больше пяти минут подряд. Сейчас в этом фургоне я провел вместе с Энерджайзом больше времени, чем за все пять месяцев, что я им владел. А у Джоди явно были проблемы. Один из мужчин привел полисмена, и тот что-то деловито писал в своем блокноте. Интересно, свалит ли Джоди вину на меня? Если он все еще надеется, что мои лошади останутся у него, он постарается это замять. Но если он поймет, что я все-таки их забираю, он и ядом. Я, улыбаясь про себя, их обсуждал все это с Энерджайзом. «Сам не знаю», — говорил я ему, — «почему я до сих пор не сказал Джоди, что мне известно о другом его обмане?» Но пока что она обернулась к лучшему. Понимаешь, ведь все эти мелкие проделки, в которых он признался, не более чем пена. Энерджайз успокоился и устало опустил голову. Я смотрел на него с сочувствием. Речь ведь идет не о нескольких сотнях фунтов, сказал я, а о тридцати пяти тысячах.